«Ну, в общем, так. Тогда давайте выйдем», — Перуджи положил руку на ручку двери. «Одну минуту», — приказал Крафт. Перуджи молча кивнул. Он выяснил, что хотел. «Крафт здесь для того, чтобы блокировать любое расследование». «Хорошо», — сказал Перуджи. «Хеллстром знает о нашем приезде». Крафт включил зажигание, собираясь продолжить путь, но помедлил. Требование Перуджи смутило его. Первой его мыслью было, что внешний увидел что-то подозрительное, пропущенное командой чистки. Попытки Перуджи выйти и осмотреть район не сняли возникшее беспокойство. Сейчас к Крафту пришла в голову мысль, а не прослушивается ли Перуджи или его людьми телефонная линия, идущая к ферме. Но, впрочем, служба безопасности муравейника следит за этим особенно строго. «Знает, если это важно», — сказал Крафт. «Я звонил и попросил его быть на месте. Иногда он находит странные места для своих прогулок. Я хотел подтвердить наше прибытие». Сами знаете как иметь дело с учеными нет не знаю как но ну, иногда они заняты своими экспериментами а посторонние приходят и путают им все поэтому вы не хотели чтобы я выходил из машины краст ответил с видимым облегчением конечно кроме того док снимает фильмы и Он сильно раздражается, если ему в этом мешают. Ну, зачем портить добрые отношения с соседями? Вы полагаете, он может выставить охрану или что-нибудь в этом роде? Нет. Все местные жители знают о его работе. Мы стараемся держаться подальше от этого места. А в чем проявляется это раздражение? кто-то помешает эксперименту или съемкам фильма, спросил Перуджи он что стреляет? ничего похожего. Док члена вредительством не занимается, но он может быть груб и у него есть могущественные друзья, так что с ним лучше не ссориться. Это верно, подумал Перуджи. И этим может объясняться странное поведение местных властей. Работа Крафта, наверное, чистая синекура. Ему, похоже, совсем не хочется ее терять. Вслух Перуджи сказал. Окей, давайте посмотрим, сумеем ли мы с ним не поссориться. Да, сэр. Машина тронулась. И Крафт постарался вести себя по возможности так, словно ничего не происходит. Инструкции Хеллстрома были четкими. Это рутинное расследование каких-то пропавших людей. Необходимо оказывать всемирную помощь. Перуджи восхитили строение фермы, когда они подъехали к Северным воротам. Ферму у строили в то время, когда материалы тратили, не ведая проблем со снабжением, Ни одного сучка не было заметно в бревнах наружной части жилого дома или сарая. хотя дерево давно потемнело от времени и его следовало бы покрасить. кстати почему это не сделано? подумал пиружирафт остановился у ограды прямо перед воротами. Дальше пешком. Док не любит, когда машины подъезжают к постройкам. Почему? Что-то связанное с его работой, я полагаю. И бы следовало покрасить здесь все, сказал Перуджи, выходя из машины. Кравфт вышел, закрыл дверцу и ответил поверх машины. Я слышал, док пропитал здесь все бревна, специальной жидкостью дерево стало выглядеть старым но не так плохо вот как пируджи подошел к воротам